Поход протекал буднично и спокойно. Двигатели крейсеров в битве с насекомыми не пострадали и работали без сбоев. И хотя внутреннее напряжение на борту Классара все же ощущалось, члены экипажа держались великолепно. Деквил ежедневно проводил тренировки с расчетами боевых рубок. Быстрота и точность стрельбы часто решает исход поединка. Кто первым попал, тот и победил. В системе обралиса думать будет некогда. Наводчик должен вести огонь, полагаясь на интуицию и твердые навыки. Доверять целиком и полностью компьютерам нельзя. Любая машина рано или поздно дает сбой. Но овраг ошибок не прощает. Его главная задача – уничтожить разведчиков и не допустить утечки информации. Чем дольше противник остается в неведении, тем больше шансов на победу. Звезда на экране голографа постепенно увеличивалась в размерах. Ее красоту не могло затмить даже искажение гиперпространства. Легкая пелена придавала Абралису неповторимый красноватый оттенок. Подходили к концу сороковые сутки полета. Храбров стоял на мостике и с тревогой вглядывался в бездонную холодную черноту космоса. Скоро путешественники получат ответы на многие вопросы». Командир корабля о чем-то приглушенно разговаривал со своим помощником. Майор молчаливо кивал головой, соглашаясь с полковником. Спустя минуту офицер покинул рубку управления. Деквилл подошел к Русичу. «Я отправил Брюса в технический сектор», — пояснил Аланец. «Вот-вот мы наткнемся на заслон насекомых. Скорость — наш единственный козырь». «В такой ситуации лучше подстраховаться». «Согласен», — проговорил Олись. «Сколько еще лететь до Тхакина? «Семь часов», — ответил командир Классара. «Интересно, твари нас уже обнаружили?» — спросил землянин. «Трудно сказать», — пожал плечами полковник. «В любом случае надо соблюдать максимальную осторожность». Боевую тревогу Деквилл пока не объявлял, но дежурную смену усилил. Люди напряженно следили за показаниями приборов и изображением на экранах голографов. Руки некоторых девушек нервно дрожали, на лицах заметно волнение. Крейсера движутся прямо в пасть врагу. Сумеют ли они вырваться из цепких лап насекомых? «Справа по борту, 31 градус, два неопознанных объекта», — громко доложил наблюдатель. «Дайте увеличение», — тотчас потребовал командир судна. Крошечные, едва заметные точки перемещались по внешнему сектору системы. «Корабли снижают скорость», — сообщил лейтенант. «Мы теряем их из виду». «Уходят из гиперпространства», — догадался полковник. «Группу ждет теплая встреча». «Где твари будут перехватывать крейсера?» — задумчиво произнес Храбров. «Где сумеют?» — вымолвил Аланец. «Горги наверняка предпримут несколько попыток». «Постараемся усложнить им задачу», — сказал Русич. «Измените курс». «Поворот на сорок градусов влево», — скомандовал Деквилл. «Приготовиться к бою». «Соедините меня с Баскетом и Аризоном», — приказал Олис. На экране тут же появились лица Юнгвилла и Гревина. Оба офицера были тосконцами. Характерный бледно-синеватый оттенок кожи, светлые волосы, серые крупные глаза — Командир Аризона чуть моложе своего соотечественника. На вид ему нет и тридцати. Блестящая карьера для выходца из подземного мира. При удачном стечении обстоятельств полковника ждет большое будущее. Если, конечно, разведчики благополучно вернутся из похода. «Господа», — проговорил землянин, — «наша рискованная и опасная миссия вступает в завершающую фазу. Мы обнаружили суда противника». Но это лишь косвенное подтверждение информации, полученной от горгов. Необходима более тщательная проверка. Группа на предельной скорости приблизится к системе и войдет в нее. Двигаемся по верхним секторам. На изучение хакина я даю 10 минут. В схватку с насекомыми не вступать. «А если твари окажутся рядом?» спросил Юнгвилл. «Попытаемся оторваться», ответил Храбров. Строимся в одну линию. Связь только в экстренных случаях и на защищенном канале. Покажем горгам, на что способны люди. «Мы не подведем», — отчеканил Грэвен. Появление разведчиков стало неожиданностью для врага. Только через три часа эскадра насекомых вышла в гиперпространство. Наблюдательно считал 24 корабля. Излишнее высокомерие подвело тварей. Они не сомневались, что без труда остановят противника. Но крейсеров на прежнем направлении уже не было. Флоту горгов пришлось менять курс. Четверки судов распались. Последняя группа поспешно вернулась в систему. Русич не мог оторвать взгляд от голографа. Корабли насекомых образовали огромную сеть и пытались захлестнуть и уничтожить беглецов. Завораживающее, пугающее зрелище. Однако набрать максимальную скорость не так-то просто. Разведчики значительно опережали преследователей. Совершив маневр, тяжелые крейсера устремились к Абралису. Теперь вражеские суда летели под углом в 90 градусов на перерез путешественникам. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Дальномер бесстрастно отсчитывал цифры. «Столкновение через 27 минут», — доложил лейтенант. «Догоняют гады!» — зло пробурчал командир Классара. «Не успеют!» — бесстрастно произнес Олесь. «Этот раунд мы выиграли!» Через четверть часа корабли ворвались в систему. Деквилл тут же распорядился уменьшить скорость. Любой космический объект сейчас представляет смертельную опасность. Столкновение с ним превратит судно в межзвездную пыль. Столь резко крейсера никогда не тормозили». Землянин почувствовал, как зашумело в голове, предметы начали расплываться в глазах, в ушах появился неприятный звон. Чтобы не упасть, Храбров схватился за металлические поручни мостика. Состояние Аланса было ничуть не лучше. У кого-то из офицеров от перегрузки пошла из носа кровь. Девушка-навигатор потеряла сознание и рухнула на пол. Отключилась пара компьютеров Погас центральный обзорный экран. «До светового барьера 30 секунд!» — воскликнул пилот. «Вот кому не откажешь в мужестве и выдержке!» Превозмогая боль, офицер уверенно вел крейсер к цели. «У него нет права на ошибку. Не случайно эти парни проходили специальную подготовку. Они обязаны контролировать судно в любой ситуации». Между тем корабль выскочил из гиперпространства. Русич облегченно вздохнул и вытер пот со лба. «Восстановить поврежденную аппаратуру!» Раздался требовательный голос Деквилла. На устранение неполадок ушло несколько секунд. Огромный экран вспыхнул вновь. Два офицера оказывали помощь пострадавшей женщине. По лицу бедняжки текла тонкая струйка крови. Видимо, при падении лейтенант ударилась о край стола. Девушка долго не могла прийти в себя. Ее усадили в кресло и пристегнули страховочными ремнями. «Обнаружено шесть планет!» — выкрикнул наблюдатель. «Одна точно под нами, вторая под углом 73 градуса, третья — 42 градуса, четвертая — 7 градусов, находится почти за диском обралиса пятая — 29 градусов, шестая — 84 градуса». Парень, не отвлекаясь, считывал данные компьютера. Как и положено, офицер перечислил объекты слева направо в порядке очередности вне зависимости от их дальности. Проклятие! Тихо выругался командир крейсера. Чуть не врезались. Если бы группа летела чуть ниже, от нас остались бы лишь воспоминания. Горги не нашли бы даже обломков судов. «Везение удел смелых и предусмотрительных», — бесстрастно откликнулся Олис. Полковник скептически усмехнулся и громко проговорил. «Скорость 1,20С. Курс к центру системы. Отставить», — вмешался землянин. «Держите скорость не меньше 1,5С». «Рискованно», — возразил Аланец. «Отвернуть от астероида не успеем». «Другого решения нет», — сказал Храбров. «Боюсь, времени на длительный разгон не будет. Атмосфера есть у трех планет» продолжал докладывать лейтенант. У первой, второй и пятой. Определить их состав пока не удается. Слишком большое расстояние. Где противник? Спросил Деквилл, глядя в черную мрачную бездну космоса. Четыре корабля приближаются слева. Крупная эскадра идет на перехват из внешнего сектора. Преследователи пока из гиперпространства не появились. Столкновение с ближайшими крейсерами через 47 минут. Мгновенно отреагировал офицер. «Я не вижу линию обороны», — удивленно проговорил Русич. «Ее нет», — вымолвил наблюдатель. «Приборы не засекли ни одной космической станции. Зато у второй от звезды планеты замечено активное движение. Количество судов перевалило за сотню. Горги проводят передислокацию. Мы разворошили мерзкое гнездо. Вот он, Тхакин, родина насекомых». С ненавистью произнес Солис: «Измените направление. Необходимо получше изучить врага. Заставим твари понервничать. Хотел бы я сейчас увидеть отвратительную морду Эпши. Конук так нагл спесив». Командир Классара немедленно отдал соответствующее распоряжение. Корабль тотчас повернул на 30 градусов вправо. «Теперь разведчики летели точно к планете Горгов». «Господин полковник!» — испуганно воскликнул лейтенант. «Прямо по курсу 12 крейсеров противника. Скорость одна вторая С. Атака через шесть с половиной минут». «Черт подери!» — вырвалось у землянина. «Откуда они взялись?» «Снизу», — виновато сказал офицер. «Использовали светоизлучение звезды в качестве прикрытия. Помехи помешали приборам обнаружить группу. Да и идут вражеские суда на пределе». «Самоубийцы», — покачал головой Аланец. «Любой, даже самый маленький обломок пробьет обшивку насквозь». Словно в подтверждении его слов на экране появилась яркая вспышка. Крейсер насекомых исчез без следа. Зловещая липкая мгла быстро поглотила зарево пожара. «Приготовиться к бою!» — закричал командир судна. «Лазерные орудия перевести в режим непрерывной стрельбы» вспомогательным службам занять места по штатному расписанию. Самоубийцы. Храбров задумчиво повторил слова Деквила. Страшная догадка озарила сознание Русича. Главное для горгов не допустить утечки информации. Люди ни при каких обстоятельствах не должны узнать, где находится Тхакин. А значит, шпионов нельзя выпускать из системы. Цена победы не имеет значения». Связь с Баскетом и Аризоном, приказал Олюсь. Юнгвил и Грэвин взволнованно смотрели на начальника экспедиции, а приближающиеся эскадре тварей тосконца уже знали. Избежать схватки вряд ли удастся. Господа, вымолвил землянин, я буду краток. Отряд угодил в западню. Насекомые еще раз продемонстрировали свое коварство. Недооценивать врага нельзя. Мы слишком рано поверили в успех. Скажу больше, противник намерен действовать решительно. Его цель не захват, а уничтожение кораблей. И самое надежное средство — лобовое столкновение. Горги идут на таран. «Сумасшествие!» — растерянно выдохнул командир Аризона. «Нападение через три минуты!» — доложил наблюдатель. «Слушайте мой приказ!» — отчеканил Храбров. «Грессера начинают разгон для преодоления светового барьера. Увеличьте скорость до максимума. При встрече с судами насекомых уходите резко вниз. Это единственный шанс спастись. Промедление равносильно гибели». «Прыжок в гиперпространство внутри системы?» — изумленно произнес Юнгвилл. «Абсурд. На главной оси миллиарды астероидов. Мы взорвемся. Поворачивать надо вверх». «Нет» жестко сказал Русич. «На объяснение у меня нет времени. Выполняйте». «Полторы минуты!» — истерично завопил лейтенант. Вражеские корабли перестроились в три линии. Расстояние между противниками стремительно сокращалось. Уклоняться в сторону твари не собирались, экипажи крейсеров шли на смерть. Теперь исчезли последние сомнения. Один из рядов обязательно врежется в суда разведчиков». Точный, безошибочный расчет. Военачальники у горгов отличные. Господин полковник, проговорил светловолосый капитан, насекомые пытаются вступить в контакт, отвлекают внимание, сволочи, пробурчал Деквил, усыпляют бдительность. Наши жизни в руках пилотов, спокойно заметил Олис, почему бы не пообщаться с представителями всемогущей королевы Ушер? Может, узнаем что-нибудь интересное? «Соединяйте!» Перед офицерами предстало странное существо в белых одеждах. Оно отличалось от обычных насекомых формой головы и длиной усиков. Сетчатые глаза твари отливали зеленоватым оттенком. Огромные челюсти крепко сжаты. Верхние трехпалые кисти лежат на подлокотниках кресла. Нижняя часть туловища, к сожалению, была не видна. В позе горга чувствуется надменность и высокомерие. Подобные существа привыкли повелевать. «Я Аштур, принцесса великой и непобедимой империи», — с пафосом произнесла самка. «Вы нагло вторглись на нашу территорию. Нет более тяжкого преступления, тосконцы». «Это женщина?» — прошептал командир Классара. «Да», — землянин утвердительно кивнул головой. Следовало сразу догадаться. «Но правительница страны милостива и справедлива», — продолжала тварь. «Мы решили заключить с людьми мирное соглашение. Война приносит лишь беды и разрушения». «Справедливые слова», — ответил Храбров. «Каковы ваши условия?» «Двадцать секунд», — осторожно вставил наблюдатель. Русич бросил взгляд на экран. Корабли противников надвигались на путешественников. Принцесса лжет без зазрения совести. Ее задача — сбить с толку неприятеля, внести смятение в его душу. А вдруг насекомые действительно устали от ожесточенных и кровопролитных битв? Глупец тот, кто поверит словам Маштур. Олис схватился за поручни. К чему может привести столь резкий маневр крейсера, землянин не знал. Офицеры с тревогой следили за таймером. «Королева обещает больше не нападать на звездную систему», — вымолвила принцесса. Окончание фразы Храбров не слышал. Тело словно провалилось в бездну, вновь заложило уши, все звуки исчезли. Колени предательски задрожали, на плечи навалилась ужасная тяжесть. Черноту космоса прочертили красноватые лучи лазерных пушек. Наводчики ведут беспорядочную стрельбу. На такой скорости вражеские суда находятся в зоне огня микроскопическую долю секунды. Эффективно работает лишь мозг. Клоссар до сих пор летит. Им удалось обмануть горгов и выйти из-под удара. Невероятная удача. «До светового барьера две минуты», — доложил пилот. «Корабли насекомых значительно отстали. На разворот у них уйдет немало времени. Разведчики выскользнули из ловушки». И тут землянин заметил, что рядом с флагманом только один крейсер. Догадаться о судьбе второго много ума не надо. «Кто погиб?» — спросил Олис, с горечью качая головой. «Баскет», — понизив голос, сказал лейтенант. «Они чуть запоздали. Судно тварей протаранило двигательные отсеки корабля. Крейсера буквально рассыпались на части. Мгновенная смерть». Вот к чему приводят сомнения. Неуверенность порождает ошибки. Еще сто человек исчезли на бескрайних просторах вселенной. И как не оправдывайся, вина за их гибель целиком и полностью ляжет на Русича. Командир несет ответственность за подчиненных. Канал связи с Аштур оборвался. Больше попыток вступить в переговоры принцесса не предпринимала. Обман не принес должного результата. Люди разгадали хитрость противника, а унижаться перед убогими существами горги не собирались, да и, признаться честно, Храбров не хотел видеть мерзкую лживую тварь. Внутри него все клокотало от ненависти и злости. «Когда-нибудь Олесь сравняет города безжалостных убийц с землей. Раса кровожадных, ненасытных захватчиков не имеет права жить». Суда разведчиков благополучно пересекли систему Абралиса и вырвались в гиперпространство. Корабли насекомых поблизости не оказалось. Вражеская эскадра, преследовавшая путешественников, курсировала значительно выше. Заметив беглецов, твари начали разворот, но это была уже агония. Догнать классар и аризон горгом не суждено. Примите мои искренние поздравления! С восхищением произнес дэквил «Теперь я понял, почему вы приняли самое авантюрное и нелогичное решение. Противник ждал, когда мы вынырнем. А настигнуть нас, имея преимущество скорости, несложно». «Совершенно верно», — заметил Русич. «Насекомые знали, что рано или поздно группы наткнутся на заслон. Так зачем суетиться? Лучше подстраховаться, ведь деваться разведчикам некуда». «Пути к отступлению отрезаны. Главная ось — непреодолимое препятствие. Горги неплохие психологи. Человек же, сошедший с ума, абсолютно непредсказуем. Его никогда не берут в расчет». «Довольно лесное сравнение», — улыбнулся Аланец. «А кто еще решится уходить в гиперпространство в поясе астероидов?» — сказал Храбров. «Пожалуй, никто», — согласился командир крейсера. «Риск чересчур велик». «Правильно». Землянин устало кивнул головой. «Если стоишь на краю гибели, действуй вопреки всем законам и инструкциям. Только тогда появятся призрачные шансы на спасение. Надежда умирает последней. Обмани, запутай, сбей с толку противника». «Обязательно приму к сведению ваш совет», — вымолвил полковник. Олис дружески хлопнул офицера по плечу и сошел с мостика. Опасность миновала. Набирая скорость, суда стремительно уходили от Абралиса. Маленькая оранжевая звезда мерцала где-то далеко позади. Вражеские корабли безнадежно отстали. Насекомые смирились с поражением и прекратили преследование. Трудная, казалось бы невыполнимая миссия успешно завершена. Теперь человечеству известно, где находится планета Горгов. У тварей больше нет никаких преимуществ. Силы цивилизаций абсолютно равны. Но почему же так больно щемит сердце? Русич сел в кресло и закрыл глаза. В памяти сразу всплыло худощавое, вытянутое лицо Юнгвила. Баскет. Великолепный современный крейсер, взорвавшийся при столкновении с судном насекомых. Он уже никогда не вернется на базу. Напрасно матери, жены, дети ждут своих родных и близких. Короткая яркая вспышка оборвала жизни многих хороших людей. Цель оправдывает средства. Проклятое философское утверждение. За ним часто прячутся безжалостные беспринципные политики. А что делать с совестью, которая нещадно гложет душу? Храбров не знал. К смерти можно привыкнуть, смириться с ней нельзя. У военачальника тяжкая доля – жертвовать солдатами ради достижения победы. Патриотические лозунги – лишь жалкая неумелая попытка скрыть страшную правду. Собственный разум – куда более жестокий палач. Тяжело вздохнув, землянин открыл бутылку вина и наполнил бокал до краев. «Упокой Господь души павших!»